Глава десятая Они прошли толпой через обитую зеленым сукном дверь в задней части холла и оказались в странном узком коридоре с ведущими в разные стороны ходами, имевшими каменные полы. Здесь стоял запах кухни, а от серых стен, покрытых влагой, пахло прелой землей. Один из ходов шел прямо и был не таким узким, как коридор и по нему могли пройти два человека, несущие груз. Все это находилось здесь, и это было очень удобно, и ширина, и коридор, и не нужно было гадать, почему. Запах пищи доносился из полуоткрытой двери слева, откуда веяло тепло. Однако Джейкоб Тавернер свернул в боковой ход справа. По обе стороны его были двери, а справа сверху спускалась лестница. За средней дверью слева начиналась ведущая в подвал лестница, низкие широкие ступени, которые скрывались в темноте. Фогерти Кастел держал в руках яркую электрическую лампу. Он стоял внизу и освещал им спуск. 18 ступенек, и все оказались в широком холле с дверьми на трех сторонах. Пол под ногами был сухим и пыльным, а воздух помещений теплым. Фогерти пошел вперед и остановился у двери, которая открывалась наружу. Он повернул ключ, старый и тяжелый, как ключ от церкви, и вошел в длинный узкий подвал с кирпичными стенами и полон вымощенным камнем. В этом помещении в углу стояли два деревянных ящика. Джереми держал Джейн за руку. Не зная, что замыслил старик, он старался стоять поближе к двери. Джейкоб взял лампу и пошел к дальнему углу подвала. Он что-то сказал, и Фогерти Кастел наклонился к ящикам. Никто не мог видеть, что он сделал, так как все смотрели на Джейкоба и лампу. В последующий момент Джейкоб Тавернер засмеялся и сильно толкнул кирпичную стену в конце подвала. Он надавил обеими руками на правую сторону, стена подалась и открылась внутрь. За ней зияла темнота. Вся трехметровая стена подвала сдвинулась. Правая сторона отошла назад, а левая открылась наружу и встала концом вперед. С каждой стороны они увидели полутораметровый проход. Джейкоб поднял вверх лампу. Вот она, задняя дверь старого огненного колеса. Хитро, не правда ли? Стена выглядит довольно монументально, но она представляет собой просто дверь, встроенную в деревянный каркас и вращающуюся на железном штыре. Запирающий механизм довольно прост, но когда она заперта, никто не может попасть сюда, со стороны берега. В давние времена среди контрабандистов было много крутых ребят, поэтому наши прародители приняли меры предосторожности, чтобы никто не мог перерезать им горло в одну прекрасную ночь. Ну вот она, дорога к берегу, скалы высоту более 12 метров, а мы находимся на глубине около 3 метров. То есть нужно опуститься еще на 9-10 метров, чтобы добраться до уровня моря. Но контрабандисты не подносили товары сюда от берега. Нет, прямо под нами есть пещера, небольшая, но очень удобная. Во время прилива они заводили в нее лодку и разгружали ее там, где находится выход из этого хода. Так что путь уменьшается еще на 2-3 метра. Остаются какие-то 6 метров, а при наличии нескольких ступенек они проходили оставшийся участок очень быстро. Кто-нибудь хочет посмотреть? Не советую дамам это делать, так как там довольно грязно из-за того, что ход не используется, и они могут испачкать свои платья. Не думаю, что здесь проходили и дюжину раз после смерти старого Джереми. Джейпко говорил в полной темноте и тишине. Свет падал только с краем. Все замерли, слушая его. Друг Милдред Тавернер, стоявшая ближе к центру подвала, воскликнула своим высоким голосом. «Ну, я думала!» Все посмотрели на нее, но она только вздохнула. Джеффри Тавернер негромко произнес. «Да, мне кажется, что дамам не стоит туда идти». Джейкоб двинулся вперед, пройдя между Джеффри и Флоренс Дьюк, и сказал. «Что вы начали говорить, дорогая Милдред?» И вот он стал более резким. Она смутилась. На лице появился румянец, густой и уродующий ее. Она поспешно ответила «О, ничего, совсем ничего». «Вы сказали, но я думала». «Что вы думали?» «Я не знаю, я уверена, что не знаю, почему я так сказала. Должно быть это от волнения, ведь все это жутко интересно, правда?» А моему платью ничего не будет. Мне бы хотелось увидеть, где этот ход выходит наружу. Этот узорчатый шелк так удобен, на нем не видно пятен. Ну, в конечном счете все они отправились туда, за исключением Мэриан. Не то, чтобы мне не интересно, потому что, конечно же, все это очень захватывающе, но так как это, скорее всего, последний наряд, который я купила у Диора, я бы очень не хотела его испортить илом, водорослями или чем там еще. Их совершенно невозможно очистить, они все портят. И, конечно, как только Фрейди обанкротится, никто больше не предоставит нам кредитов. Это так неправильно. Я всегда так думала. Только не могу же я оставаться здесь в темноте? У Фогерти есть фонарь. Он отведет вас обратно. А лампу мы должны оставить себе. Все подземные ходы похожи друг на друга. Джейн ни за что не осталось бы в подвале, но ей очень не понравился темный спуск, тени, отбрасываемые лампой, запах пещеры с примесью соли, запах гниющих водорослей, который вполне мог оказаться запахом чего-то еще более неприятного. В подобном месте наверняка совершались убийства. Так и представлялись нож, воткнутый неожиданно кому-то под ребра и кости мертвеца, лежащие в темноте. Это было похоже на какой-то страшный, кошмарный сон, когда-либо ей снившийся. Ну, вроде того, когда кто-то преследует вас в полной темноте. Она крепко ухватилась за Джереми. Он услышал, как бьется ее сердце, когда она прижалась к нему. Он зашептал ей на ухо, и в его голосе звучала насмешка. — Если ты перестанешь теребить мою руку, то я смогу обнять тебя. И он обнял ее. Она уцепилась за его пиджак. Они шли позади всех, тем же насмешливым тоном он назвал ее глупышкой и поцеловал в шею. Запах, который она старалась представить запахом водорослей, становился все сильнее. Под ногами ощущалась липкая грязь. Свет лампы замер в нескольких шагах впереди, и их позвали подойти по очереди поближе и заглянуть за край скалы туда, где внизу шевелилась черная масса воды. Стены пещеры уходили куда-то в темноту, они блестели от влаги, свет искрился на воде. У Джейн было такое чувство, будто в любой момент вся скала обвалится и накроет их. Блеск и искры, а также ощущение липкой грязи под ногами соединились в одно целое в ее мозгу, но мгновение она забыла, где она находится, у нее закружилась голова и только рука Джереми не давала ей упасть. Когда, наконец, это странное ощущение прошло, они уже поднимались назад по склону. Она виновато сказала, «Мне уже хорошо. О, вот, Джереми, я ненавижу эти тайные ходы». «Вообще-то я догадался». «Так ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да, теперь совершенно уверена». Они снова вышли в подвал, а оттуда поднялись по ступенькам к теплу, идущему от кухни и к запаху вкусной пищи. Дверь все еще была наполовину открыта, как и тогда, когда они начали свой спуск. Приятно пахло кофе, Джейн шепнула Джереми, пойдем и познакомимся с Энни Кастол. Они незаметно отстали, пропустив всех вперед, толкнули кухонную дверь вошли внутрь и оказались в большой комнате с каменным полом и низким потолком, пересеченный тяжелыми балками. Кое-где из балок торчали огромные крюки, на которых в старые времена, скорее всего, висели коптящиеся окорока. Теперь на них были развешаны только связки лука и пучки сушеных трав. Энни Кастел отвернулась от плиты и посмотрела на них. Это была плотно сбитая женщина, среднего роста, с плоским бледным лицом, которая показалась Джейн похожим на пшеничную лепешку, и с прямыми светлыми волосами, собранными сзади в жиденький пучок. С первого взгляда трудно было сказать, блондинка она или у нее седые волосы. А она смотрела на них маленькими, невыразительными глазками неопределенного цвета. Редкие белесые ресницы совершенно их не оттеняли, а широкие бесцветные брови на бледном лице смотрелись, как пятна грязи. Если бы у Джейн было время подумать, она почувствовала бы разочарование, но ее слишком переполняло ощущение, что они только что избежали опасности. Теплая комната и запах кофе действовали умиротворяюще. Она сказала как можно более приятным голосом. «Мы ваши кузены. Это Джереми Тавернер, а я Джейн Хэрон. Мы хотим поблагодарить вас за прекрасный ужин, кузина Энни». Говоря это, она протянула ей руку. Энни Кастл посмотрела на ее руку, медленно вытерла свою азастиранный рабочий халат, затем слегка коснулась пальцев Джейн, быстро и смущенно. Она совсем ничего не ответила. Джейн продолжала. — Это был просто прекрасный ужин, правда, Джереми? Никогда ничего лучше не пробовал. Энни Кастл сделала какое-то движение, но было ли это проявлением скромности или признанием полученных комплиментов, невозможно было определить. Несколько мгновений никто не произнес ни единого слова. Затем из моечной вышла кослявая пожилая женщина. На ее голове была поношенная шляпка. В этот момент женщина застегивала на себе мужское пальто, которое было и велико на несколько размеров. — Я закончила, — сказала она хрипловатым доверительным тоном. — И если вам не нужно почистить серебро, то... Тут Айни Кастел впервые заговорила. У нее был сельский говор и очень невыразительный унылый голос. «Нет, серебро можете почистить. Эйли, вы закончили со стаканами?» «А я не знала, что должна это сделать». «Ну, пожалуйста!» Женщина возмутилась. «Мистер Бридлинг вряд ли сможет обойтись без меня, если я задержусь. Однако, если я должна, то сделаю. И нет смысла обсуждать это. Я скажу ему, что это вы меня задержали». «Спасибо!»